Наивно спросил Джэрик: "Но почему его нельзя воскресить? Или слишком рано?" "Заткнись", рявкнул Нюхольчик. "Ладно, раз уж я связался с тобой, придётся терпеть. Если я тебя брошу, ты разболтаешь всё в 2 минуты. Поэтому возьму тебя с собой". Он громко засмеялся. "Не забывай, что ты только подмастерье. Вы сказали, что доставите меня в Бромли". — напомнил ему мягко Джерик, когда они поднялись по ступенькам кухни Джонс. — Бромли! — фыркнул нюхальщик Вайн. — Ха! Тебе крупно повезет, парень, если ты не окажешься в аду! В течение нескольких дней Джерик осознал всю тяжесть страдания. У него начала расти борода, и кожа в этом месте ужасно чесалась. Его доливали крошечные насекомые, трёх или четырёх различных разновидностей, кусающие всё его тело. Одежду, которую нюхальщик первоначально ему дал, он сам же и отобрал, и джеррик был прикрыт какими-то лохмотьями. Нюхальщик иногда покидал их комнату и спускался этажом ниже. Оттуда он всегда возвращался с мрачным лицом, пропахший той самой жидкостью, которую предлагала Джеррику женщина первой ночью на кухне Джонс. Нюхольчик не позволял Джеррику спускаться вниз, чтобы погреться у огня, поэтому Корнелиан скоро узнал, что такое холод, а вслед за этим открытием понял природу голода и жажды. Сначала он смаковал новые ощущения, но постепенно они начали угнетать, и в конце концов он обнаружил, что больше не способен откликаться на новизну происходящего. Медленно он познавал, что такое страх. Нюхльчик учил его этому, отпуская порой оплеуху и бормоча при этом непонятные угрозы. Сама мысль о защите была чужда Джеррику, и все те люди, которые были так дружелюбны, когда он пришёл в первый раз, теперь или не обращали на него внимания, или огрызались, когда он высовывался из комнаты. Джеррик похудел и стал грязным. Он потерял вкус к жизни и стал забывать Бромли и миссис Андервуд. Другая жизнь за пределами этой тесной и забитой сундуками каморки над кухней Джонса казалась ему невозможной. Однажды утром внизу началась большая суматоха. Ньюхольщик ещё храпел на постели, а Джерек дремал на своём обычном месте под столом. Хотя он проснулся первым, Его чувства были настолько притуплены голодом, усталостью и страданиями, что он никак не отреагировал на шум. Удары, вопли, звуки столкновения. Вдруг нюхольчик пошевелился и открыл глаза. "Что это?" спросил он хрипло. "Ах, если бы только этот чёртов швейцар не подвернулся под руку. Столько добра, и нельзя трогать, потому что этот парень может отдать Богу душу". Он скинул ноги с постели и по привычке пнул Джеррика. Господи, как жаль, что проклятый Кабман не убил тебя той проклятой ночью, недоумок. В этом состоял почти неизменный ритуал его пробуждения, но сегодня он склонил голову, осознавая, что внизу что-то происходит. Засунув руку под подушку, вытащил пистолет и подошёл к двери. Осторожно приоткрыв её, он начал прислушиваться. Громкие голоса мужчин, проклятия, выкрикивания угроз, женский виск, плач ребёнка. Нюхольщик Вайн, выглядевший чуть здоровее, чем Джэрик, двинулся вдоль коридора. Джэрик встал и наблюдал за ним из дверного прохода. Он увидел, как нюхольщик достиг галереи. И в этот момент два человека в голубой одежде, которую он уже видел на мужчине, когда они покидали отель, кинулись на его мучителя с двух сторон, словно поджидали его. Раздался громкий хлопок, один из мужчин в голубом отшатнулся назад, нюхальщик вырвался из рук второго, шмыгнул к перилам галереи, на мгновение он колебался, а затем перепрыгнул через них и исчез из вида. Джерек... поплёлся по коридору туда, где один из мужчин в голубом помогал другому встать на ноги. Назад закричал тот, кто не был ранен, но Джеррик почти не слышал его. Он подошёл к перилам и, посмотрев вниз, увидел нюхальщика на грязных плитах пола.